Глава 12. Я сижу у окна, медленно помешивая чай. В столовой уже нет утреннего столпотворения, студенты позавтракали и разбрелись по корпусам. «Сегодня ты как будто спокойнее уже», — говорит Лена, улыбаясь и присаживаясь напротив с подносом. У нее в чашке зеленый чай и тарелка с салатом с кусочками лосося. Лена аккуратно устраивается, чуть подтягивает юбку, ловит мой взгляд и улыбается. Уже не трясусь при виде аудитории, усмехаюсь. Кажется, начинаю вписываться в ритм. «Главное — не слишком расслабляться», — кивает она. «Здесь ритм может резко поменяться». Звучит, как предупреждение, поднимаю бровь, но она уже делает глоток и не отвечает. К нам подсаживаются уже знакомые мне коллеги, которых я первыми встретила в гостиной преподавательского корпуса — Лев Николаевич и Александра Анатольевна. Они здороваются, мы вежливо отвечаем. Осваивайтесь, Анастасия Викторовна, приятно улыбается Александра Антоновна, она из тех дам, которые почти у всех вызывают уважение и симпатию. В процессе улыбаюсь ей в ответ и делаю глоток чая, не особо понимая, что еще могу сказать. Да, собственно, это вопрос, заданный из участливой вежливости. Они оба тоже приступают к завтраку. Лев Николаевич даже сетует, что ему стоило положить больше джема на сырники. Зря он выбрал лишь одну порцию, ведь ежевичный джем тут просто невероятно вкусный. «Как-нибудь попробуйте, Анастасия Викторовна», — кивает мне. «Уверен, вы будете в восторге». «Обязательно попробую. Как раз думала завтра взять сырники или блины. Теперь и ежевичный джем возьму, спасибо за совет». Киваю ему тоже улыбнувшись и испытывая приятные ощущения от того, что коллектив принимает меня радушно. Это очень важно. «Сложная неделя будет», — говорит женщина, минут через пять, глядя в чашку. «Особенно к пятнице». Лев Николаевич только коротко кивает, отпивает кофе, и они словно молча договариваются не продолжать. Лена ловит мой взгляд, и я вижу, что она так же, как и я, не совсем поняла, о чем речь. Но задавать вопрос вслух в этот момент почему-то не хочется. Да и зачем? Очевидно же, нас с ней в этот контекст пока не посвящают. Может, они разговаривали о чем то своем до того, как пришли за стол, но потом прервались и сейчас завершили разговор. Далее наше общение перетекает в более нейтральные темы. Александра Антоновна спрашивает о моих впечатлениях от студентов. Интересуется, легко ли было перестроиться с университета в Москве, На колледж. Мягко говоря, не сразу, отвечаю честно. Здесь совершенно другой климат, ментальный. Она чуть улыбается. Здесь многое иначе. Со временем все поймете. Потом уже почти доев свой завтрак, она говорит. Кстати, если хотите развеяться, в обеденный перерыв загляните в оранжерею. У нас она тут очень достойная. Я часто хожу туда, когда нужно проветрить голову, и эмоционально расслабиться. «С удовольствием», — отвечаю я, «ведь на самом деле люблю такие места. Она в южной части территории, рядом с мастерскими. Если что, просто по карте ориентируйтесь, там красиво. Я благодарю ее и обещаю обязательно заглянуть». После двух пар подряд в голове словно ветер свищет. Студенты все такие же, тихие, внимательные, собранные. Я ловлю себя на том, что начала их заранее угадывать. Кто сядет ближе, кто будет задавать вопросы, кто только наблюдает пока. Но все равно напряжение не отпускает. Как будто вся эта идеальность — только верхний слой. Когда пары заканчиваются, я беру планшет и открываю карту. Время есть, так почему же не сходить в эту хваленную оранжерею? Может, и правда поможет расслабиться. Я нахожу на карте колледжа, и отмечаю точку маршрута до оранжереи. Погода отличная, солнце в дымке, но тепло. Дорожки между корпусами пульсируют движением. Кто-то идет группами, кто-то в одиночестве. Я огибаю поворот и сворачиваю на тропинку, ведущую к южной части территории. Воздух постепенно меняется. Пахнет травой, влажной землей, будто я приближаюсь к краю формальной зоны. Здания редеют. Я иду все дальше, и планшет сначала показывает, что я на маршруте, но потом что-то щелкает, экран мигает. Секунда, и точка моего положения пропадает, все зависает. Ну, отлично, шепчу я. Пробую перезапустить приложение. Не помогает. Я оглядываюсь. Позади дорожка, ведущая обратно. Впереди поворот между двумя аккуратно подстриженными живыми изгородями. Интуитивно кажется, что туда. Почему-то. Хочется идти дальше. Я сворачиваю, иду еще минуту, и вдруг понимаю, что место, в котором я нахожусь, не отмечено на карте. Его просто нет, хотя я вроде бы еще на территории колледжа, в любом случае на территории, потому что он обнесён высокой стеной. Плитка под ногами такая же, бордюры ухоженные, но растительность становится чуть гуще, темнее. Сердце начинает стучать быстрее. Я останавливаюсь, Появляется страх заблудиться, хотя прошла я совсем немного. Я достаю планшет снова. Нет сигнала. Вообще. Ни карты, ни связи. Только экран блокировки и моё отражение в стекле. Ладно, шепчу себе, решая поискать оранжерею в следующий раз. Просто надо развернуться и пойти обратно. Но я не разворачиваюсь. Стою и смотрю вперед. А потом слышу звонкий щелчок, как будто где-то дальше за кустами, Ощущение, что я зашла туда, куда не должна, и мне уже нужно не исследовать, а выбираться».